Глава 44. Аня. Чем ближе подходило время к свадьбе, тем больше я переживала. С момента, когда мы приехали в Турцию, прошло всего несколько дней, но мне было страшно из-за того, что сюда в любой момент может приехать Тимур. И пока меня готовили к всем возможным обрядам и посвящали в то, как проходит свадьба, я старалась себя успокаивать тем, что всё будет хорошо, и меня не найдут. Что Заки не выдостайну. Ты в порядке? поинтересовался Адем за завтраком. Выглядишь бледной. Много тошнит, соврала я, не желая тревожить его мыслями о том, что всё может быть не так просто. Я нашёл клинику и хорошего доктора, Аня. Съездим туда сегодня. Станешь на учёт, сдашь анализы. Да, пожалуй, согласилась я, решив, что это не такая плохая идея. После завтрака поедем, кивнул мужчина. Как тебе здесь? Непривычно, без ложи ответила я. Все разговаривают на неизвестном мне языке. Как-то странно смотрят, но это и нормально, поспешно оправдалась я. Они видят меня впервые. Нет, Аня, не нормально, замотал головой Адем. Отец всегда хотел, чтобы его сына венчали с на мусульманские девушках. Тимуру успели найти невесту, потому что он старше, а мне не искали. Отец недоволен, но примет наш брак. А после свадьбы мы переедем. Я отвезу тебя в наш дом сегодня. Посмотришь его. Я хочу, чтобы тебе понравилось. Хорошо, согласилась я, закончив поглощать пищу. В последнее время аппетит разгулялся, и я практически всё время хотела есть. Чувствовала голод почти постоянно и сомневалась, что так и должно быть. Хотела проконсультироваться со специалистом. Пускай у меня и был срок чуть больше месяца. Через час Адем пришёл за мной в комнату, взял меня за руку и вывел на улицу. Помог сесть в автомобиль и разместился рядом. Пока мы выезжали из особняка, я рассматривала сооружение и всё время думала о том, как здесь можно жить. Холодный камень. Огромное здание без намёка на то, что здесь кто-то живёт. Внутри не молилась, чтобы наш с Адемом и ребёнком дом был не похож на этот. Осмотр у врача занял всего минут 20. Меня приняли строго воговоренное время. Распросили о самочувствии, осмотрели на кресле, прописали витамины и успокоительное, чтобы я меньше нервничала. Врач заверила, что со мной всё в порядке. Анестественный аппетит из-за нервов, а не истинная беременность. после приёма припарата он должен прийти в норму. "Дам вам рекомендации по поводу питания", сказала гинеколог. Вот, протянула мне листочек. "Старайтесь придерживаться их и кушать больше фруктов и овощей, меньше мучного, больше полезной пищи". "Да, конечно", тут же закивала я, решив, что буду выполнять все предписания доктора. "Можете быть свободны", она протянула мне небольшую карточку, и я встала, попрощалась и вышла в коридор. "Ну как?", тут же спросил Адам. Всё в порядке. Да, я здорова. Прописали витамины и успокоительное. Улыбнулась и протянула адему карточку, хотя не знала, как себя вести и стоит ли всем делиться с ним. Отлично. Мужчина взял с моих рук карточку и повёл на выход. По пути остановившись, чтобы купить то, что было прописано доктором. Поедем, посмотрим дом? Да, конечно. Вопреки моим надеждам и ожиданиям, дом оказался точно таким же, как и дом его родителей, безликим. громадным и холодным. Я вздохнула, но всё же выдавила себе улыбку, при дела выводу, что я слишком многого хочу. Скорее всего, мне было неуютно из-за того, что я не любила мужчину, не хотела быть с ним вместе, не желала его, как должна была желать невеста. Адам решилась на разговор. Я больше не уверена, что это хорошая идея, спокойно сказала я. Ну, думаю, что смогу. Не думай, Аня, пожалуйста. Он взял мои холодные руки свои и поднёс к губам, согревая. У нас всё будет хорошо. Я готов ждать столько, сколько нужно, лишь бы с тобой было всё хорошо. И "Нет", тихо прошептала. "Нет, Адем. Так нельзя. Я не люблю тебя". Заплакала, чувствуя, как внутри всё сжимается. Мне было так жаль мужчину, который решил мне помочь. Жаль, что я так поступила с ним. Но глядя на этот огромный чужой дом, на другой менталитет. Я не хотела жить с ним. Не хотела быть здесь. Не знала окружающих меня людей. Аня шипнул Адем, и его лицо исказилось в гримасе боли. Чувствовала себя так паршиво, что хотелось провалиться сквозь землю. Но я знала, что поступаю правильно. Знала, что будет лучше, если я уйду. И если не стану мучить Адема. Я никогда не полюблю тебя. Никогда не захочу как мужчину. Ты очень хороший. Прекрасный, но только как друг, брат, но не как мужчина. Я всё ещё люблю Тимура, несмотря на всё, люблю. Ты хочешь вернуться к нему? ошарашенно спросил мужчина, и я тут же замотала головой. Нет, Адем, ни за что. Я поеду куда-то в деревню, попробую подать квартиру, если получится, и перееду в деревню. Я не могу остаться с тобой. Не могу. Прости. Вырвала руку, когда Адем попытался ухватить меня, и отошла. Позволь помочь тебе деньгами, Аня, защитить тебя. Я गिवнула и упёрла спиной в стену, прикрыла глаза и попыталась унять бешеное сердцебиение. Я вспомнила о Тимуре, о его руках, которые обнимали меня, о губах, шептавших нежные слова, о том, как нам хорошо было вместе. Я задыхалась здесь, в этой стране, рядом с его братом. Внутрясти сжималось спазмы, а из горла рвалось дикое крикачание. Я запуталась. Не знаю, как поступить. Я устала цепляться и думать о завтрашнем дне. Устала жить дальше и переживать о том, что меня найдут, отберут у меня ребёнка. Живя с мужем, я и не подозревала, что бывает такая любовь. Странная, дикая, всепоглощающая и заставляющая страдать. Эта любовь ужасна. Она пробирается так глубоко, что трудно сделать вдох. Поравышает тебя изнутри и делает зависимой. Это не та любовь, которая болит в браке. не то чувство, которое заставляет улыбаться и чувствовать себя счастливой. Я могла назвать эту любовь зависимостью, от которой невозможно избавиться.